Глава 14. День дурацких вопросов. На пятиминутке заместитель директора по лечебной части сообщил об одном пациенте. Диагноз при поступлении. Сочетанная и комбинированная травма. Ожог пламенем второй степени. 20% поверхности тела. Головы, шеи, груди, верхних конечностей. Термоингаляционная травма легкой степени. Термоингаляционная травма. ожоговый шок в средней степени тяжести, закрытый косой перелом костей правой голени в средней нижней трети со смещением отломков, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, острый трансмуральный инфаркт в передней стенке миокарда, сахарный диабет второго типа. «Куда везти с таким набором, если не к нам?» – сказал кто-то в зале. «Если не к нам...» то только в переулок Халзунова, ответили ему. Послышались негромкие смешки. В переулке Халзунова находится известный на всю Москву судебно-медицинский морг номер 2. Сам Халзунов, в честь которого назван переулок, к моргу не имеет никакого отношения. Он был военным лётчиком 30-х годов прошлого века, одним из сталинских соколов, как тогда было принято выражаться. Заместитель директора по лечебной части постучал авторучкой по столу, призывая сидевших на пятиминутки к порядку. Данилов представил себе последовательность событий. По каким-то причинам, от непогашенной сигареты, горящей свечи или, например, от забытого на гладильной доске и невыключенного утюга в квартире возник пожар. Мужчина попытался его погасить подручными средствами, при помощи воды и одеял. включенный в сеть утюг, конечно, водой лучше не поливать. В процессе получил ожоги, надышался горячего дыма, а когда понял, что не справится, бросился из квартиры на улицу. В спешке упал с лестницы, сломал ногу, ударился головой и в завершении, на пике отрицательных эмоций, в купе с болями получил инфаркт. Сахарный диабет способствует развитию атеросклероза. Вот и вся картина. Приветчик с столь длинным и сложным диагнозом. Очередной повод задуматься над темой, что такое не везёт и как с ним бороться. Заслушав отчёты дежурных врачей, перешли к происшествиям. В центральном приёмном покое произошёл очередной скандал с родственниками доставленного по скорой больного. Лишь самые громкие, самые резонансные, самые масштабные И, конечно же, наиболее череватые последствия и скандалы с родственниками удостаиваются высокой чести быть упомянутыми на пятиминутках. Проникающее ножевое ранение, при котором нож не задел жизненно важных органов, а только проложил канал, соединяющий брюшную полость с окружающим миром, не то ранение, при виде которого весь склив должен становиться нагуши. Видали и посложнее. Родственники, сопровождавшие раненого, так не считали. Родственников было трое, и все добрыми молился, как на подбор: "Здоровы, богатые, 30-35". Молодцы, в кругу другой родни отмечали в ресторане день рождения раненого, тогда он ещё не был раненым. И не взначай подцапались с компанией, гулявшей в соседнем зале. То ли кто-то на кого-то не так посмотрел, то ли кто-то кому-то закурить не дал, то ли просто чья-то морда не понравилась. В результате именинник получил пиро в бок и был вынужден отправиться в склиф. Такое ответственное дело, как выгрузка родственника из машины и сдача его в стационар, доверить бригаде скорой помощи было нельзя. От терев в сторону врача и фельдшера, двое субтильных, сказать, женщин, бугаи вытащили носилки с родственником из машины. погрузили их в настоявшую у пандуса катальку, которая привезла для своего пациента другая бригада скорой, и повезли в приёмное. Двое везли в каталку, а один шёл впереди, распахивал двери и расчищал дорогу. Расчищал своеобразно, расшвыривая в стороны всех мешающих движений. Охранник, первым попытавшийся навести порядок, получил перелом нижней челюсти плюс сотрясение головного мозга и выбыл из строя с воплями. Где здесь операционная? Нашего брата срочно зашить надо. Добрые молодцы носились взад-вперёд по приёмному покою до тех пор, пока не были скручены охранниками, усиленными прибывшим по вызову нарядом милиции. В суматохе раненый упал с коляски на пол, на него упал ещё кто-то. В результате к ножевому ранению добавился закрытый перелом левой ключицы. Случай внушал опасение. пациент мог подать в суд на институт в приёмном отделении которого получил серьёзную травму. Неважно, что пострадал он в результате неправомерных действий своих родственников. Травму получил в приёмном отделении института имени Склифосовского, значит, виновата администрация, не принявшая должных мер к обеспечению порядка на подведосственной ей территории. Подобные инциденты надо пресекать в самом начале. сказал Ромашов, грозно поигрывая бровями. Иначе сами видите, к каким осложнениям они могут привести. Можно подумать, что кроме тебя этого никто не понимает. С неприязнью подумал Данилов. Охранник сунулся пресекать в самом начале и получил по зубам в таком месте, как склиф, особенно в приёмном. Охрана должна быть посерьёзнее и многочисленнее. В сущности, что делают охранники при маломальском обострении ситуации? Вызывают милицию, а ожидая ее, стараются как можно меньше вмешиваться в происходящее. Вот какую-нибудь старуху, перепутавшую часы посещений, вывезти за ворота или студентов облаять, это мы можем. Если последствий не будет, то отчего ж власть не употребить? По дороге в приемный покой Данилов случайно услышал разговор двух медсестер. Вчера в супермаркете слышала, как одна из сотрудниц жаловалась другой, что из-за кефира исколола себе все руки. А подруга советовала ей на пёрсток из дома прихватить. И всё думаю, какая связь между кефиром и иголкой? Наверное, она иголку просроченную дату меняет на нормальную, предположила подруга. Всё гораздо проще, сказал Данилов. вздувшиеся пакеты с кефиром и прочими жидкостями прокалывают иголкой перед тем, как выставить на полки в торговом зале. Спасибо, поблагодарила первая медсестра. Будем знать. А вы когда-нибудь в торговле работали? предположила вторая. В скорой помощи, ответил Данилов. Видел изнанку жизни во всех её ипостасях. Дело было в одном из супермаркетов возле станции метро Рязанский проспект. Две сотрудницы, одна москвичка, а другая приезжая из Волгограда, поспорили поспорили, да и подрались. Москвичка, как более крупная, начала побеждать в схватке. Тогда бывшая жительница Волгограда достала из кармана длинную толстую иглу, называемую мешочной или цыганской, и воткнула её в ухо сопернице. Приехавший по вызову Данилов полюбопытствовал, зачем сотруднице магазина иметь при себе иглу. Не швея же она? И мы объяснили зачем. Люди привыкли к тому, что доктору надо говорить правду. Владимир Александрович, можно вас на пару слов? Данилов вогнал Марк Карлович. Если вдруг ещё когда-нибудь в ваше дежурство заявится Холодков, не кладите его в отделение, отправляйте прочь. Я с ним самим поговорил, объяснил, что не стоит злоупотреблять нашим терпением, и теперь предупреждаю всех врачей. Приватна. Чтобы не выглядело так, будто я начинаю конфронтацию с кафедрой. Договорились? Распоряжение начальства закон для подчинённых, обнолся Данилов. Вот и хорошо. Кстати, слышали последние сплетни из 120-й больницы? Нет, а что там случилось? В одночасье слетел со своего места главный врач Кошурников. В этом нет ничего странного или необычного, дело житейское. Одного сняли, другого назначат. Но повод, повод вы меня заинтриговали, усмеялся Данилов. Поводов обычно три: нарушение финансовой дисциплины, недостаточный контроль, алкоголизм. Тут другое. Глаза Марка Карловича, завзятого сплетника, загорелись в предвкушении интересного рассказа. Кашурников расстался с должностью из-за убийства в его больнице. Разумеется, Марк Карлович не был бы самим собой, если бы не сделал после этих слов паузу для усиления эффекта. Кто кого убил? Родная мать утопила в сортире новорождённого младенца, выпалил Марк Карлович. Вы меня разыгрываете. Данилов даже остановился от удивления. Не разыгрываю. Марк Карлович взял его под руку и увлёк за собой. Пойдёмте. Нас ждут великие дела по приёму страждущих. Дело было так. Положили к ним в роддом на сохранение одну молодую дамочку, кажется, двадцатилетнюю. Она спокойно лежала в патологии. Когда у неё ночью отошли воды, она никому об этом не сказала, а пошла в туалет, где вскоре благополучно родила без посторонней помощи, тихо так, можно сказать, килейно. Не знаю точно, но склонен думать, что роды были не первыми. Пожалуй, да, согласился Данилов. Первородящая вряд ли бы родила быстро и тихо. А потом она утопила малютку в унитазе. Его не спасли. Ничего себе, мамаша. Нелады с психикой, не иначе. Может, наркоманка, а может, детей не хотела до такой степени, чтобы топить в унитазе. Нет, это уж голова не в порядке должна быть. Могла отказаться от ребёнка прямо в роддоме. Согласен. Но имеем мы то, что имеем. В результате мамашу убийцу арестовали, кошурникова моментально сняли, заведующего патологией беременных тоже сняли. А вот заместитель по акушерству и гинекологии остался сидеть на своём месте, представляете? Не исповедимы пути Господни, усмехнулся Данилов. Вполне возможно, что в департаменте имелось подходящие кандидатуры в главные врачи и в заведующие отделениями. а на место зама по акушерству никто не претендовал. Не исключено. Вообще, если вдуматься и придраться, то можно обвинить в халатности дежурную медсестру. Продолжил Данилов. Она обязана следить за порядком в отделении, а по идее должна была обратить внимание, что кто-то надолго задержался в туалете. Хотя мало ли что бывает. Может, запор у человека. На помощь не зовет, жалоб не предъявляет. Пусть себе сидит. Но как главный врач или заведующий отделением могли воспрепятствовать подобному ума не приложу. Формальная логика такова: заведующий не обеспечил своевременное выявление психических нарушений и негативного отношения к ещё не родившемуся ребёнку, а главный врач плохо организовал и контролировал заведующих. Вот и все дела. Помню, лежал у нас в сосудистой хирургии мужчина, полностью здоровый на голову, как утверждал лечащий врач, Восстанавливался после операции, готовился к выписке, как вдруг к ему сообщили, что его дочь, студентка, разбилась в аварии. Насмерть. Мужик, не перенеся такого горя, положил мобилу на тумбочку и буквально на глазах у соседей по палате выбросился в окно. С двенадцатого этажа. Кто бы мог предвидеть? Никто. Однако же и заведующему отделением, и лечащему врачу нервы потрепали изрядно. Правда обошлось без увольнений. В итоге оба получили по строгому выговору. Врачи, они же как? Они всегда виноваты. Так сакалы от медицины утверждают, что когда-то всё было иначе, сказал Данилов. Да, когда-то во мнении общества врачи были просто святыми, согласился Марк Карлович. Я сам из врачебной семьи и наслышал о том, как оно было. Ну что толку в прошлом? Живем-то мы в настоящем. Я что-то забыл. У вас родители врачи? Нет, но зато жена врач. Это хорошо, одобрил Марк Карлович. Приятно, когда супруги понимают специфику работы друг друга. Был у нас на подстанции доктор, помнил Данилов, жена которого работала врачом в больнице восстановительного лечения. Так она всё никак понять не могла, почему её муж валится с ног после дежурства, а она-то на дежурстве у себя просто отдыхала. Раз будет один раз за ночь, и то не всегда. Так что и врач-врача не всегда поймёт. По приёмному отделению расхаживало пятеро мужчин. Одеты они были по-разному: кто в костюме, кто в джинсах и рубашке на выпуск. Но угадать в них сотрудников контролирующих органов не составляло труда. Наркоконтроль решил Данилов. Логика его размышлений была проста. Версия о милиции отпадала сразу. Не произошло ничего такого, что могло послужить причиной для ее появления. Тем более в таком количестве. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями сначала должен взять с поличным, а уж потом разворачиваться и начинать работу по оформлению. Значит, наркоконтроль или, если официально, федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Больше некому. Неопытный человек мог бы принять незваных гостей за какую-нибудь комиссию из департамента, но хотя бы половине этой комиссии положено состоять из лиц куда более старшего возраста. Марк Карлович, как заведующий отделением, был удостоен беседы сразу с двумя гостями, а Данилова, предварительно осведомившись, есть ли у того минутка для разговора, Увел в ординаторскую лысый, невнятно представившийся мужик. Удостоверение он раскрыл ровно на то время, которое дало Данилову возможность слечить фотографию с оригиналом, не более. В ординаторской лысый по-хозяйски уселся за стол, а Данилов намеренно не стал садиться напротив него, предпочел в вольной позе, закинув ногу на ногу гуситься на диване. Не на допросе как-никак, а в своем отделении, можно сказать, дома. «Только давайте в темпе», — предупредил Данилов. «Я на дежурстве. Как поступит больной, должен сразу принять». «Я понимаю», — кивнул Лысый и выдал первый вопрос. «Если предположить, что в вашем корпусе имеет место преступный сговор, имеющий целью незаконный оборот наркотических и сильно действующих средств, то кто, по-вашему, мог бы в нем участвовать?» «Не знаю и гадать не буду». ответил Данилов, проглотив нагловатое: "Вам надо вы и предполагайте. У вас никогда не было пропаж медикаментов, в которых вы подозревали кого-нибудь из сотрудников. На моей памяти нет. Можете отличить имитацию вашего почерка от настоящей записи, сделанной вами? Разумеется. Не сталкивались вы с подменой медицинской документации?" Вопросы вылетали из лысова как из автомата. ни эмоций, ни запинок. Вопрос-ответ, ещё вопрос. Профессионал. Усмехнулся про себя Данилов. Впрочем, чёрт его знает. Может, такая методика оправдывает себя. Расслабится человек, отвечая на кажущиеся ему глупыми вопросы и скажет что-нибудь интересное. Или это просто одна из методик вербального сканирования, где имеет значение не то, что ты отвечаешь, а как быстро или с каким выражением лица. Нет, не сталкивался. Вы доверяете вашим товарищам по работе? Да. Расскажите, пожалуйста, как именно происходит списание наркотических средств? Пожалуйста. Глядя в глаза собеседнику, Данилов почти дословно процитировал соответствующую инструкцию. Допуск к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами у Данилова был оформлен бюрократическую волокиту сопровождающую каждое назначение этих самых средств. Он знал досконально. И за всё время работы в приёмном отделении ещё ни разу никому их не назначал. Не было в том необходимости. Принимал в начале дежурства ампулы, которые хранились в сейфе, стоявшем здесь же в ординаторской, а в конце их сдавал. Точнее, принимались и выдавались ключи от сейфа, а ампулы только осматривались. Давайте повторим процедуру назначения наркотиков. Попросил высый дослушивать до конца. Итак. Итак, я осматриваю больного и прихожу к выводу, что по его состоянию показано назначение наркотического препарата, подлежащего предметно-количественному учёту. Данилов рассказал об инструкции. Следующий вопрос откровенно повеселил его. У вас нет впечатления, что кто-то из ваших коллег живёт непосредственно Нет, у меня такого впечатления. Среди ваших родственников есть наркоманы? Нет. Ваши коллеги никогда не выглядели подозрительно в смысле употребления наркотиков. Не замечал. Как часто проводится инвентаризация? Внеплановые бывают? Полные или, скажем, частичные? Это вам лучше спросить у заведующего отделением или старшей сестры. Мы спросим, пообещал лысый. А вы в хороших отношениях с вашим начальством? в рабочих, не более того. А с товарищами по работе вы в хороших отношениях, тоже в рабочих. Как происходит сдача приём смены? Передаём, обязательно проверяем и расписываемся. Если что-то не так, немедленно доводим до сведения администрации. Не было ли в вашей памяти жалоб на то, что сделанная инъекция наркотического средства не оказала должного действия? Не было. Ключи от сейфа вы во время дежурства всегда носите с собой? Да, в кармане. Данилов достал ключи, продемонстрировал их лысому и убрал обратно. И никогда не расстаюсь с ними во время дежурства. И медсестрам не даете? Разумеется. Сам открываю сейф и сам закрываю. Привезли вы кого поскорее, что ли? Уныло подумал Данилов. А то так до вечера просидим. Товарищ явно не торопится. «Как назло никто не поступал!» «Металлической решетки на входе у вас нет!» Лысый недобрительно покачал головой. «Не помешало бы!» «Во-первых, этот вопрос меня не касается. Установкой решеток я не занимаюсь. Еще не хватало того, чтобы мы на дежурстве решетку то и дело открывали и запирали», подумал Данилов. «В ординаторской хранится всего лишь суточный запас наркотиков», продолжил он. что относится её к четвёртой категории помещений. А для этих помещений решётки на входе не требуются, достаточно надёжного сейфа. Обратите внимание, он как положено прикручен к полу. Прикручен. Согласился лысый. Спасибо. У меня больше вопросов нет. Вот и хорошо. Данилов вышел в коридор, следом за ним и направился в смотровую, на свой, так сказать, боевой пост. Сидеть в ординаторской ему не хотелось. В кармане халата запещал мобильный. Прежде чем ответить, Данилов взглянул на дисплей и удивлённо присвистнул. Звонил Рябчиков, рентгенолог из 233 поликлиники. "Здорово, дружище", сказал Данилов. Сколько лет, сколько зим. После его ухода из поликлиники они виделись всего лишь однажды. "Привет, светило от токсикологии", ответил Рябчиков. "Вот решил узнать, как твои дела. А то пропал, как в воду канул". — Да быт заел напополам с работой, — повинился Данилов. — А дело нормально, дежурю вот. — Тогда я позвоню тебе завтра. — Не беспокойся, пока у меня есть время для разговора. Данилов уселся за стол в смотровой. — Как ты? Все так же? — Да, пока все так же. Слушай, мне все-таки неудобно отвлекать тебя на дежурстве. Может, мы встретимся на днях и пообщаемся? — Да хоть завтра, — ответил Данилов. — Ты завтра в какую смену? — В первую. — Вот и хорошо. Я отдохну после дежурства, а в половине четвёртого буду ждать тебя в нашей любимой чебуречной. Давай лучше к 4. Данилов показалось, что Ряпчиков был чем-то взволнован. Ему было свойственно волноваться по каким-нибудь пустячным и надуманным поводам. Вова, а тебе никогда не доводилось участвовать в пижамных вечеринках? Нет, а что? О пижамных вечеринках Данилов слышал первый раз в жизни. Да нет, ничего, это я так спросить. Пока, до завтра. Ряпчиков отключился. Вы не в курсе, что такое пижамная вечеринка? спросил Данилов, ушастый в смотровой Маши. Сегодня какой-то день дурацких вопросов. Маша картины захватилась за голову. Сначала наркоконтроль, потом вы, Владимир Александрович, извините. Да ничего, не стало обижаться, Данилов. Если эта тема вам неприятна, замнём её. Да нет, я просто удивилась. Маша присела на край стола, за которым сидел Данилов. Пижамная вечеринка это новомодное развлечение офисных девушек бользаковского возраста. Только девушек? уточил Данилов. Или мальчиков тоже? Исключительно девушек, отрезала Маша. Пижамная вечеринка это возвращение в розовое сопливое детство. Какие тут могут быть мужчины? На пижамных вечеринках тётенки переодеваются в пижамы, Жрут мороженое и попкорн, смотрят фильмы, дерутся подушками и занимаются прочей фигней. Потом все в повалку укладываются спать на полу, в обнимку со своими плюшевыми мишками или хорьками. У кого что осталось с детства? А почему на полу? — удивился Данилов. — В этом есть какой-то смысл? Чтоб вечеринка удалась, в ней должно участвовать хотя бы пять человек. И спать положено в одной комнате, типа детской. Если, конечно, все поместятся на кровати, то, пожалуйста. Это смотря, какая у кого кровать. А вопрос можно? Нужно, разрешил Данилов. С чего это вы, Владимир Александрович, пижамными вечеринками заинтересовались? Да так, сейчас позвонил один друг и спросил, не участвовал ли я в пижамных вечеринках. Продвинутые у вас друзья, поценила Маша. Респект. Принимайте отравление, раздалось с порога. Вы бы хоть раз в нематочную беременность привезли или инфаркт. пошутила Маша выходя на встречу врачу скорой. Вы всё шутите. Недобрительно ответил тот и посторонился, пропуская вперёд парня, одетого в спортивный костюм и шлёпанцы в вьетнамке. Садитесь сюда. Сейчас доктор вами займётся. Диагноз? спросила Маша и протянула руку за сопроводительным листом. Отравление нитратом стрехнина. Суицид. Кроме сопроводительного листа, Маша получила паспорт пациента и его полис обязательного медицинского страхования. Выпил 10 ампул 0,1% раствора. Откуда взяли стрихнин? спросил Данилов, подходя к кушетке, на которую сел парень. Вы медик? На лекарственном складе работаю, глядя куда-то в сторону, ответил из состоявшийся самоубийца. Компания Проток Фармацевтика. добыл врач скорой. Слышали, не Бось? Слышал, ответил Данилов. Известная фирма. Что сделали, коллега? Желудок промыли, дали активированный уголь и привезли 10 ампул. Это довольно много, вслух подумал Данилов. 1 г. Он позавтракал как следует и потом уже заперся в ванной и начал пить трихнин. Мать вломилась за ним, увидела ампулы и сразу нас вызвало. Я думаю, что ничего не всосалось толком. «Жалобы есть?» спросил Данилов. «Например, на тошноту или судороги?» «Как же тут не будет тошноты после этой садистской процедуры?» окрысился парень. «Вам когда-нибудь желудок промывали?» «Я понимаю, что это неприятно», согласился с ним Данилов. «Но что поделать? Сами ведь напросились. Зачем надо было пить стряхнин?» «Затем...» Парень демонстративно отвернулся и попытался изобразить отсутствие интереса к происходящему. "Оставляйте", сказал Данилов. Врач получил даниловский автограф и ушёл. "Раздевайтесь, пожалуйста". "Для чего? Для осмотра". "Нечего меня смотреть. Дайте подписаться, где там у вас положено, и я уйду". Парень по-прежнему глядел куда-то в угол. "Отпустить я вас не могу". мне, как сказал Данилов. Вы совершили попытку самоубийства и подлежите обязательной госпитализации. Где это написано? Если я покажу вам соответствующий приказ, то что от этого изменится? Разденьтесь, пожалуйста, я вас осмотрю и отправлю в отделение. Если вам нечего делать, осмотрите свою сестричку. заявил непокорный пациент. У неё есть на что посмотреть и что пощупать. Козёл Обиделась Маша, заполнявшая титульный лист истории болезни. Спокойствие. Только спокойствие. Предостереёг Данилов. Молодой человек нервничает, это закономерно. Не каждый же день выпадает с жизнью прощаться, а потом в больницу ложиться. Давайте будем благоразумны. Вам надо вы и будьте, ответил наглец, не меняя позы. Если девочки не интересуют, разденьте бычару, которую вас в двери сторожит. чтоб не убежал. Маша, Данил феносом к моей сестре. Вы не хотите подышать свежим воздухом? Понятно, вы Маша, тут же встала и вышла. Данила сел на кушетку рядом с парнем и также дружелюбно сказал: "Между прочим, этот бычара умеет не только сторожить дверь, но и учить хорошим манерам. Мне, честно признаюсь, совершенно безразлично. Молодой человек, почему вы решили отравиться? И от чего вы не в духе?" Я должен осмотреть вас, записать осмотр в историю болезни и отправить вас в отделение. И будьте уверены, я это сделаю, независимо от вашего желания и вашего настроения. Ваши желания в настоящий момент вы никого не интересуют. Вы, как человек, совершивший попытку самоубийства, подлежите недобровольной госпитализации принудительной. Это одно и то же. только термин принудительный обычно применяется к тем, кто совершил преступление. Но суть едина. Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании гласит, что лица, представляющие непосредственную опасность для себя или окружающих, подлежат недобровольной госпитализации. Вы меня поняли? Корень молча кивнул. Если вы больше не намерены хамить, я приглашу медсестру вернуться. и продолжить свою работу. Если вам ещё хочется хамить, то я приглашу сюда охранника и оставлю вас с ним минут на 5. У нас есть несколько травматологических отделений, два нейрохирургических, так что не бойтесь, найдём куда вас потом положить в морг. Ну это уж крайности. Ну, Каризина сказал Данилов: "Мы тут все гуманисты". Плакат: "Медицина это сострадание и человечность в коридоре", видели? Нет. Напрасно. Обратите внимание, когда пойдёте в отделение. Парень начал расстёгивать рубашку. Данилов открыл дверь и пригласил стоявшую в коридоре Машу вернуться к своим обязанностям. По глазам медсестры было ясно, что она подслушивала под дверью. "Вам бы педагогом работать", сказала Маша, оставшись наедине с Даниловым. "Вот уж к чему никогда не тянуло, так это к педагогике", ответил Данилов. Несмотря на то, что мать моя была учительницей. Задатков нет. Не скажете? Покачала головой Маша. Я думала, вы его тумаками в чувство приведёте, а вы словами своего добились. Тихо и вежливо. Я его в сущности запугал, а не убедил. Вот если б я его убедил, тогда бы можно было подозревать у меня педагогический талант. С такими только так и надо, нахмурилась Маша. Пощупать меня ещё чего? Ну, это был комплимент, пусть даже и неуклюжий, рассмеялся Данилов. Вот скажи он, что вас смотреть и щупать не интересно. Пусть бы попробовал, взздохнула Маша. Да я ему тогда глаза бы выцарапала. Вот видите, всё можно сказать сложилось наилучшим образом.